Девятое Они обогнули Мейлок и двинулись вдоль полноводной Дорс-Холлоу-Стрим. В лесу стая собак собралась на пригорке, наблюдая за ними. Шесть или семь — овчарки и лабрадоры с высунутыми языками, клубящимся паром дыханием. Лайла вытащила пистолет. Ее белая кобыла запрокинула голову, прибавила шагу. «Нет, нет». Тифани протянул руку и почесала ухо кобылы, Ее голос был мягким, но ровным, не несюсюкающим. Лайла не будет стрелять. «Не будет». Лайла следила за псом в середине, с жесткой серо-черной шерстью и разноцветными глазами, синим и желтым. Его пасть казалась особенно большой. Обычно Лайла не давала воли воображению, но тут подумала, что собака выглядит бешеной. «Конечно, нет. Им хочется погнаться за нами» но мы не пойдем им навстречу. Не будем играть в погоню. Просто неспешно проедем мимо. Тифани говорила весело и уверенно. Лайла подумала, что даже если она не знала, что делает, то верила, что знает. Они проехали пригорок. Собаки не погнались за ними. — Ты была права, — позже признала Лайла. — Спасибо. — Пожалуйста, — ответила Тифани Но я сделала это не для вас, шериф. Не обижайтесь, но я не позволю вам пугать моих лошадей.